когда центр мира лежал в костенках. История заселения Европы современным человеком во многом еще не ясна. Этот вид гоминидов сформировался около 200 тысяч лет назад в Африке. Древнейшие фрагменты черепа Homo sapiens обнаружены на берегу эфиопской реки Омо. Оттуда человек расселился по всей планете. вытесняя аборигенов, например, знаменитых неандертальцев. Теория исхода из Африки получила всеобщее признание, однако в научных кругах давно спорят о том, какими маршрутами двигались наши далекие предки, покинув Черный континент. Так в пещерах Израиля находят останки анатомически современных людей, живших около ста тысяч лет назад. Это древнейшие находки такого рода, сделанные за пределами Африки. Но что было дальше? В этой истории все более или менее ясно лишь с прологом и эпилогом. Известно, что 35 тысяч лет назад этнографическая карта Европы являла собой чрезвычайно пеструю мозаику. Подобное не повторится уже никогда. В одних районах Европы проживали анатомически современные люди, в других охотились и собирали пищу гоминиды, принадлежавшие к совершенно иному виду Homo neanderthalensis. Те и другие старались держаться особняком, разве что иногда обменивались товарами с чужими или грабили их, может быть даже похищали девушек, но никогда не жили с чужими в дружном соседстве. Друг для друга не были страшными образинами племенами уродовцев. Ведь одно лишь описание внешних черт неандертальцев действует на нас отталкивающе. Кто бы спорил, что и те не морщились в виде перед собой вроде бы таких же, как и они существ, но с иными пропорциями тела и особенно головы, с пропорциями, которых не бывает у нормального человека в смысле неандертальского? Неандертальцы были коренными жителями Европы. Современные люди появились здесь около 40 тысяч лет назад. Долгое время считалось, что они переселились в Европу из Малой Азии и, распространившись вдоль Балканского полуострова, достигли центральных ее областей. Однако археологические открытия двухтысячных годов позволяют предположить другое. Наши прямые предки И проникли в Европу гораздо раньше, чем принято было считать, и расселились прежде всего на её восточные окраины, на территории современной России. Поводом к появлению нового сценария стали раскопки, проводимые российскими археологами в Воронежской области, в местечке Костёнки, в 400 км к югу от Москвы. Нигде больше нет такого удивительного культурного разнообразия. На территории площадью всего 10 квадратных километров здесь обнаружено свыше 60 стоянок первобытного человека. На протяжении 30 тысяч лет люди непрерывно населяли эту местность, не покидая ее даже во время ледникового периода, когда Воронежская область превратилась в приполярную тундру. Но самые важные открытия связаны с наиболее ранней эпохой. Они заставляют нас переписать древнейшую историю Homo sapiens. Сделаны они в последние десятилетия. Даже археологи были удивлены, обнаружив необычайно ранние следы пребывания современного человека в одном из наиболее холодных и засушливых уголков тогдашней Европы. По словам одного из учёных, Это едва ли не самое последнее место, где мы ожидали застать первых людей, переселившихся из Африки. Восстановить картину прошлого помогло давнее природное бедствие. Археологи обнаружили стоянку человека под слоем, содержавшим вулканический пепел. Этот слой образовался около 40 тысяч лет назад. В то время в Италии, в районе флегрейских полей, начались мощные извержения вулканов. Гигантские облака пепла окутали Европу. Даже за многие сотни километров от Италии потоки пепла струились на землю дождём. По признанию исследователей, в районе Костёнок пепел можно было бы черпать вёдрами. Под этим слоем и были законсервированы древнейшие следы пребывания анатомически современного человека в Европе. Судя по возрасту предметов, найденных в нижних слоях здешней стоянки, наши предки, похоже, расселились на восточно-европейской равнине раньше, чем в Южной и Центральной Европе. Эта местность была обжита Homo sapiens около 45 тысяч лет назад, на 5 тысяч лет раньше, чем предполагалось. В этих слоях обнаружены орудия труда, нажи и украшения, а также кости мелких зверьков, которыми питались жившие здесь люди. Они обладали очень развитой техникой обработки камня. Шлифовали, полировали, сверлили его, причём были лёгки на подъём. Жители этого поселения и сами совершали длинные переходы, чтобы добыть материалы, нужные им для поделок. И готовы были выменять их у купцов, пришедших издалека. Так, для изготовления некоторых орудий они использовали камни, которые можно найти лишь за полторы сотни километров отсюда, а украшения мастерили из раковин, принесённых с берегов Чёрного моря, за 5 сотен километров от этих мест. Среди находок, сделанных здесь, особенно любопытна голова человека, Вырезанное из бивня мамонта. Она выглядит довольно топорно. Но ведь это древнейшее из известных нам произведений искусства, созданное анатомически современным человеком. Эта скульптура почти на 10.000 лет старше знаменитого человека льва, найденного в горах Швабского Альба. Впрочем, некоторые специалисты сомневаются в том, что эта безликая голова в самом деле является скульптурой. Так, по мнению Николаса Коннорда из Стюбингенского университета, предки современных людей стали создавать произведения искусства только когда, расселившись в Центральной Европе, оказались соседями неандертальцев, которые, как теперь известно, создали свою оригинальную культуру, например, изготавливали украшения из дерева. просверлённых раковин. Между неандертальцами и нашими предками развернулось соперничество во всём. Это и привело к рождению искусства. Маршруты древнейших кочевников по-прежнему вызывают споры, несмотря на открытие палеолитической Мекки в Костёнках. С одной стороны, недавнее генетическое исследование, проведённое Анной Оливьери, показало, что около 50 тысяч лет назад популяция анатомически современных людей перебралась из Африки на Аравийский полуостров и, двигаясь вдоль побережья Индийского океана, заселила Восточную Азию и Австралию. Только вторая волна кочевников направилась из Африки на север и достигла Европы. Вновь возникает то же название — «Костенки». С другой стороны, самые древние образцы материальной культуры Homo sapiens, обнаруженные в Центральной и Южной Европе, очень напоминают артефакты, которые находят на стоянках анатомически современного человека на Ближнем Востоке. В то же время предметы, обнаруженные при раскопках древнейших поселений в Костёнках, заметно отличаются от тех и других. Может быть, здесь остановились племена Homo sapiens, жившие прежде не на Ближнем Востоке, а в Центральной Азии? Там за тысячелетия сложилась своя оригинальная культура, и ее развитие продолжилось на берегах Дона в Костенках. К схожему выводу приходит и Михаил Аникович. Но вот откуда взялись люди, Принёсшие в Европу древнейшую высокоразвитую культуру верхнего палеолита. На этот вопрос трудно ответить достоверно. Тем не менее ясно, они не могли прийти на Дон ни с юга, ни с запада, ни с севера. Остаются с востока. Пока это тайна, которую предстоит раскрыть археологам.